Глава 61. Пятница. 10 марта. По дороге домой, в Брайтон, Росс особенно внимательно смотрел в зеркало заднего вида. Время от времени сбрасывал скорость, съезжал к обочине и пропускал несущиеся мимо машины, затем возобновлял свой путь. Никаких признаков слежки он не замечал, однако не мог забыть о предостережениях Хусама Удина. «Откуда тот все это знает?» Откуда знают его люди? Слепой имам говорит, что в Египте Роса пытались убить люди из фармацевтического бизнеса. Неужели это правда? Но каким образом эти люди, кто бы они ни были, узнали о Россе о том, чем он занимается? И почему? Вдруг по спине его прошла холодная дрожь. Хантер кое-что вспомнил. Чёрт! В паре ярдов впереди была автобусная остановка. Рост свернул к ней становился остановился весь дрожа. Тот разговор с Салли Хьюз. «Ее дядя», — сказала она, — «один из учредителей фонда колодца-чаши. Джулиус Хелмсли, так его зовут. И он — директор фармацевтической компании». Рост схватил телефон и набрал в поисковике Керк список директоров. И немедленно увидел это имя. Джулиус Хэлмсли, директор по оперативным вопросам. Журналист откинулся на спинку сидений и несколько минут размышлял. «Так вот, кто гонялся за ним в Египте. А у колодца Чаши там тоже были люди Керклуги? Кто сбросил его в колодец и украл сумку, еще не зная, что там фальшивка?» Рос завел машину и двинулся вперед. В его уме вызревал план. Через несколько миль, заметив вправо торговый центр, Рос свернул к нему. Как и надеялся, нашел в списке магазинов на вывеске «Салон сотовой связи», припарковался, за Ауди и вошел в магазин. Пятнадцать минут спустя он вышел оттуда с пакетом, где лежал набор цветных стикеров, купленных в магазине бумажных принадлежностей и два полностью заряженных мобильных телефона с предоплатой звонков. Такие телефоны в преступном мире именуются «горелками». Их покупают ради одного звонка. Затем телефон сгорает, его выбрасывают, чтобы хозяина не отследили. Рос сел в машину и пронумеровал телефоны, наклеив на них стикеры с цифрами 1 и 2. Затем достал из бумажника визитку, полученную от Салли Хьюз, и набрал номер на мобильнике номер 1. Телефон прозвонил пять раз, а затем переключился на автоответчик. «Добрый день, это Сали. К сожалению, сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте свой номер, и я вам перезвоню». «Здравствуйте, Сали. Это Хантер. Пожалуйста, перезвоните мне на этот номер». Он выехал со стоянки и вернулся на шоссе А-23, бдительно наблюдая за дорогой сзади и по бокам, но снова ничего подозрительного не заметил. По дороге Росс вновь погрузился в размышления. Допустим, исследования ATGC покажут, что между чашей и зубом действительно существует связь. Что дальше? Может, достаточно? Останется лишь опубликовать статью и тем отвратить опасность от имиджа и от себя? А если просто рассказать эту историю во всеуслышании... Сейчас, или когда чудаковатый поверенный в Бирмингеме выдаст ему третий набор координат? Просто выложить все, что он знает, умыть руки и жить дальше обычной жизнью?» Звонил телефон. Его обычный телефон. «Росхантер слушает», — ответил он. «Мистер Хантер, это детектив-суперинтендант Мартин Стар из отдела убийств полиции Бирмингема. Если помните, мы с вами встречались в полицейском участке, когда вы давали показания о том, как обнаружили тело мистера Кука. «Да, здравствуйте». «Вам удобно сейчас говорить? Я за рулём, но у меня гарнитуры хэнс-фри». «Перезвоните мне позже, когда приедете». «Нет-нет, я сейчас приторможу. Подожди секунду, вон там есть ест. Рос съехал с шоссе, стрелил машину. «Слушаю вас», — сказал он. «Мистер Хандер, не могли бы вы повторить ещё раз, почему сами вошли в роуз что в деревне Ньюхерц они вызвали полицию?» «Видите ли», — начал Рос, тщательно подбирая слова. «С доктором Гарри Ф. Куком я познакомился за несколько дней до того. Он связался со мной и сказал, ему сообщили, что я должен помочь ему. Понимаю, это звучит странно, обнародовать доказательства существования Бога. Понятно, невозмутимо отозвался Стар. И кто ему это сообщил «А, -а, а посланец Божий», — поколебавшись, ответил Рос. «Посланец Божий? В тот момент, признаюсь, я подумал, что доктор Кук не совсем здоров». Однако меня это заинтересовало, я решил встретиться с ним и выслушать. — И встретились? — Да. Он приехал ко мне домой в Сасекс и рассказал об этом подробнее. — О доказательствах бытия божия? — Теперь в голосе детектива звучал нескрываемый скепсис. — Да. — Ясно. А дальше? После этой встречи у меня создалось впечатление, что он... что сам он верит в то, что говорит. Но как бы сказать повежливее. Что же, сэр? Что он заблуждается. «И тем не менее вы отправились из Брайтона в Орчестер шир к нему домой. Видите ли, я позвонил ему в четверг, чтобы сказать, что ничем не смогу ему помочь. Но он... но он начал умолять о встрече, мол, у него есть какая-то информация, которая заставит меня передумать. Я журналист, так что решил дать ему последний шанс хотя бы выслушать. И вы отправились к нему домой, где обнаружили покойного». «Совершенно верно». И как только нашли тело, сразу позвонили в полицию. Именно так. Мистер Хантер, доктор Кук не упоминал, что у него есть враги? Возможно, фанатики, не разделяющие его взглядов. Не упоминал. А вы сами не знаете, кто мог бы на него злиться? Не знаю. Возможно, нам с вами придется побеседовать еще раз. Что скажете? Если это удобнее, могу подъехать к вам. Да, пожалуйста. Благодарю вас, мистер Хантер. Пока все, будем на связи. Рос убрал айфон и уже хотел ехать дальше, как вдруг раздался телефонный звонок. Незнакомый звонок с одного из его одноразовых телефонов. «Должно быть, Салли». «Здравствуйте, Рос!» — ее голос звучал даже теплее и дружелюбнее, чем ему запомнилось. Э, «Привет, Салли, как поживаете?» Отлично, вы!» «Ну, учитывая все обстоятельства, неплохо», — ответил он. «Как приятно услышать, наконец, нормального человека!» Я только что с эфира, с одним нашим заслуженным театральным деятелем. Напыщенный придурок. Всем своим видом показывал, как оскорбляет его одним своим видом наша скромная радиостанция. И ни на один вопрос не ответил нормально. «Сэр Уильям, хотели бы вы сыграть вашу постановку на Бресельском ипподроме?» «Что ж, милочка, почему бы и нет?» «Сэр Уильям, верно ли я понимаю, что вы всю жизнь хотели сыграть Арчерайса?» «Не совсем, милочка, не совсем». «Сэр если есть ли у вас неисполненная мечта, какая-нибудь роль, которую вы всю жизнь хотели сыграть?» «О, дорогая моя, я сыграл все, что можно было». «Надеюсь, вы выставили его идиотом». «Хотелось бы. Увы. Как всегда, задним числом приходит в голову множество остроумных ответов, а в студии я только что-то мямлила». На эту тему есть анекдот про Оскара Уайлда за Метеорос. Однажды Уайлд был на каком-то приеме вместе с художником Уистлером, и тот отпустил очень остроумную шутку». «Хотел бы я это сказать», — воскликнул Уайлд. А Уисклер на это отвечал. «Еще скажете, Оскар, еще скажете». Салли рассмеялась. «Вот интервью с вами мне очень понравилось. Приятно разговаривать с умным человеком, который не считает себя пупом земли и умеет посмеяться над собой». «Боюсь, в этом отношении вас разочаровал». «Вовсе нет. Поверьте, вы интереснее большинства моих гостей». «Вы очень добры ко мне. И вот зачем я звоню». «Не хотите...» Поболтать со мной еще раз. Не в студии, разумеется, и не под запись. Разговор очень важный. Конечно. По телефону или хотите встретиться? Лучше встретиться. На выходных я еще здесь, а потом уезжаю на несколько дней кататься на лыжах. Росс задумался. Бристоль в трех часах езды от дома. Завтра они с Имельджин идут на вещей к куск Ходжесон. У Хелен день рождения. Если Росс манкирует приемом, разборки с Имельджин не избежать. «Если вы свободны в воскресенье днем, может быть, быстренько пообедай вместе?» «Почему же быстренько?» — разочарованно протянул Салли. «Я не откажусь от долгого и неторопливого обеда». И снова Росс ощутил между ними то же, что и при первой встрече. Теплую волну влечения. Он не должен так думать о Салли. Не должен, черт возьми, это чувствовать. В конце концов, он женат, а она посторонний человек. Однако останавливаться он тоже не хотел и в то же время не мог не думать о том, искренна ли она, или тоже играет с ним в какую-то игру. «Неторопливый обед. Звучится соблазнительно», — сказал Росс.